Музыка для танцполов. Пошаговый рецепт. Длительность. По продолжительности звучания все композиции делятся на несколько видов. Радиоверсии, видеоверсии, которые зачастую той же длительности, что и радиоверсии. А также клубные версии, они называются Extended, удлиненные. Их еще называют DJ-Friendly, дружественные для диджеев. Теперь эти виды давайте рассмотрим подробно. Радиоверсии. Как становится понятно из самого названия, это композиции, предназначенные для звучания на радио. Но если применить более верный термин, то такие треки называют оригинальными версиями. Профессиональный диджей может поставить в клубе и радиоверсию трека. Чисто технически он с легкостью может себе это позволить, но радиоверсиям совсем не место на танцполе. Причина кроется в их звучании. Треки для радио специально делают с упором на средние и высокие частоты, поскольку большинство радиоприемников чисто физически не могут полноценно воспроизводить низкие частоты, саббас и ухающую бочку. Требования у радиостанции к низкочастотному спектру минимальны. Есть качественный, пускай и не мощный барабан с басом, и ладно. Зато на радио с повышенным интересом относятся к прозрачной, ясной середине акустического пространства и кристальным, звонким, высоким частотам. Если на эту особенность вы до сих пор не обращали внимания, прослушайте несколько радиоверсий и сравните их с клубными ремиксами. Музыка из любого радиоприемника так и лезет к вам прямо в уши своими раздутыми мелодиями, наглыми 3D-звуками, резко звякающими колокольчиками и громким вокалом с эффектом присутствия. Барабан и бас в радиопередачах чаще всего воспринимаются не как центральные и мощные инструменты, а как необходимый ритмический фон. Вторая же сторона вопроса, исключительно эстетическое. Оправдание для воспроизведения банальной радиоверсии трека у диджея может быть только одно – клубного варианта или достойного ремикса на эту композицию не существует в природе. Хотя в наш век тотального перепроизводства и умелого маркетинга в сфере шоу-бизнеса у особенно удачного трека, звучащего на всех радиостанциях, обязательно будут клубные версии. И, что немаловажно, куча ремиксов, как официальных, так и подпольных. Так что диджею в этой ситуации остается лишь найти и выбрать лучший вариант. Яркие средние и высокие частоты ⁇ это не единственная особенность радиоверсии. Песня, которая играет из радиоприемника, чаще всего очень короткая. Ее длительность в среднем около 2-3 минут. В отдельных случаях длина композиции может приближаться к 4 минутам. Малая продолжительность звучания трека для радио связана отнюдь не с тем, что артисту жалко отдавать на радио 8 минут. Минутную версию, якобы пусть ее лучше купят на пластинке, чем будут бесплатно слушать в эфире. Дело в том, что в ходе многочисленных и долгих исследований было доказано, оптимальная длительность композиции для того, чтобы она не успела надоесть среднестатистическому слушателю – 3 минуты. Если трек короче – только лучше. Если чуть дольше – 3,5 или даже 4 минуты – то уже значительно хуже поскольку катастрофически возрастает вероятность того, что рука даже самого лояльного поклонника той или иной волны непроизвольно потянется к переключателю каналов. А такой роскоши, как потеря аудитории, никакая FM-радиостанция позволить себе не может. Поэтому интересные треки, которые не вписываются во временной радиорегламент, безжалостно режутся или приглушаются, чтобы на их фоне зазвучал голос диктора. Однако есть одно направление музыки, в котором волей-неволей диджеям приходится играть исключительно радиоверсии. Как вы уже догадались, речь идет о таких стилях, как хип-хоп и R&B. Если в сфере диджеинга попытаться расставить представителей различных музыкальных направлений на почетном пьедестале согласно уровню мастерства, то на первом месте с большим отрывом от всех остальных просто обязан быть хип-хоп-диджей. Секрет кроется в небольшой длительности треков, с которыми работают приверженцы этого жанра. На коротких композициях тяжелее не только учиться, но и работать. Нужно безупречно владеть синхронизацией, поскольку хип-хоп-диджею приходится запускать отдельные композиции с мелодией или вокала, причем без ярко выраженной ритмической подложки. А тут необходимо превосходное чувство ритма. Добавим сюда частую смену треков, для которой обязательно повышенная сноровка внушительная музыкальная коллекция и безупречное знание собственного материала. Кстати, я уже упоминал про Scratch? Если нет, то Scratch – это звуковой эффект, получаемый ручным продергиванием звуковой дорожки, грампластинки или магнитной ленты при воспроизведении. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. То, что вытворяют за микшером турн-таблисты, больше похоже на манипуляции матерого наперсточника, чем на работу диджея. Название спецификации этих диджеев произошло от английского слова turntable – вращающийся стол, проигрыватель пластинок. Руки вертушечников попеременно летают над микшером и проигрывателями пластинок так, что наблюдатель не в состоянии понять и осознать всех выполняемых действий. Ему остается лишь удивляться и слушать результат – виртуозно создаваемый бит, добавляемые эффекты, повторы. После знакомства с работой хип-хоп-скретчера все остальные диджеи кажутся заторможенными халтурами. Но далеко не все хип-хоп-диджеи умеют скретчить и ловко управляться с музыкой. Да и сам хип-хоп в современной клубной культуре занимает довольно скромное место. Я не хочу сказать, что хип-хоп такой маленький и незначительный, раз в клубной культуре он не имеет веса. Напротив, хип-хоп сам является отдельной и, главное, самобытной культурой с глубокими корнями и многомиллионной армией поклонников. Хип-хоп – это не только музыка. Хип-хоп – это образ жизни. Виде. Видео версии Детище индустрии для ленивых, не иначе. Здесь все просто. За отправную точку берется композиция, предназначенная для радио. В некоторых случаях клип бывает гораздо продолжительнее, чем сам трек. Дело в том, что в наше время загнивающего, о, простите, процветающего капитализма внимание зрителя можно удержать только шикарным, дорогим видео. При этом активно эксплуатируется сценарий с предысторией, а к исходному шлягеру по возможности добавляют Хитро сплетенный сюжет, таким образом, глаз услаждён снахшибательными дизайнерскими интерьерами: вилла на Канарских островах, огромный съемочный павильон, неземной ландшафт и девайсами крутые гаджеты, драгоценности. Слух в это время занят вокалом, ровно ложащимся на незатейливую мелодию, а мозг анализирует сюжет, пристально следя за развитием событий. Именно так зрителя приковывают к экрану и заставляют запомнить композицию. Красиво, ненавязчиво, как бы мимоходом. Вспомните промо-видеоклипы таких известных персон, как Леди Гага и Бритни Спирс. Премьерный ролик Born This Way, вышеупомянутой Леди Гага, длится более 7 минут. Однако в этом, далеко не коротком клипе, нет и намека на удлиненную клубную версию композиции. Половина музыки в таких шедеврах – это диалоги, звуковые эффекты и огрызки сторонней музыки. Почему же при демонстрации затянутых клипов телевизионщики не боятся переключения каналов? Просто им на руку работают элементарные законы физиологии, согласно которым из всей информации, поступающей к человеку в мозг, доля зрительных образов составляет около 80%. Остальные 20% делят между собой оставшиеся чувства – слух, осязание, обоняние, вкус равновесия. Поэтому очень часто случается, что зритель, не переключая канал, продолжает смотреть клип с динамичным сюжетом, богатыми декорациями, постановочными номерами и навороченными компьютерными эффектами, при этом нисколько не вслушиваясь в посредственную музыку и не вникая в бессмысленный текст песни. Из этого следует, что по степени воздействия на сознание Телевидение в разы превосходит радио. Видеоверсии треков сгодятся только для тематической видеодискотеки, где роль диджея сведется к минимуму включить компьютер и запустить кино. Но тогда он будет уже не диджеем, а виджеем. А по мне, так и вовсе простым техникам. Экстендед или клубной версии. Профессиональные диджеи в своей работе, как правило, используют именно эти версии треков. Самый простой рецепт их изготовления. В начало и конец стандартной радиоверсии добавить по минуте голого бита. Но так поступают редко. Чаще оригинальная композиция претерпевает значительные изменения, прежде чем чем получит путевку на танцпол. Ей прокачивают ударную секцию и бас-линию, удлиняют квадрат с 4 до 8 и даже 16 тактов. Партии некоторых инструментов повторяют и даже вводят новые. Таким образом, по длительности звучания трек для клуба легко достигает рубежа в 6, а то и 7 минут. Абсолютные рекордсмены по продолжительности – треки в стиле транс. Для этого жанра средняя длина композиции составляет порядка 8 минут. Но встречаются и 12 минут минутные экземпляры. В подавляющем большинстве клубных треков есть вступление и завершение. Эти фрагменты состоят преимущественно из динамичных колец ритм-секции – барабаны, перкуссия, тарелки и иногда бас. А длятся они в среднем около минуты. Это время – удобный резерв, необходимый для замещения композиций, при котором звук основного барабана нового трека накладывается на звук основного барабана трека предыдущего. Кстати, наложение чистых ритм-секций трека друг на друга – это один из способов избежать воя дворовых псов при совмещении музыкальных произведений с конфликтующими тональностями.